и всю эту музыку твою от себя тяну. Потрудись прекратить, немедленно прекратить. Покончив на этом с конструкторскими вольностями Петра Головни, нарком объявил двухчасовой перерыв и вышел из цеха. Лишь поздней ночью завершился разбор нужд и недочетов доменного цеха. Были записаны конкретные указания. Решение, которым затем предстояло войти особым разделом в приказ, что оставит здесь нарком. В два или в три часа ночи Анисимов отпустил заседавших. Такой режим он неизменно выдерживал, посещая заводы. Работники наркомата, которые ему сопутствовали в поездках, звавшие себя с горьковатым юмором его лошадками, возвращались на ночлег всегда измочаленными, наголодавшимися, загнанными, А сам он, будто отлитый из сверхпрочной стали, оставался свежим, сохранял остроту языка, остроту взгляда. Покинув цех, нарком, сопровождаемый директором, пересек теснину рельсовых путей, налощенные колесами стальные полоски мутно поблескивали под заводским слегка багровеющим небом, выбрался на асфальтовую дорожку, где уже дежурила, ждала машина, Другая, предназначенная для его спутников, умчалась минуту назад. Невдалеке еще виднелась удаляющаяся красная точка заднего фонарика. Вот и она скрылась. Шумы ночного завода казались приглушенными. Лишь иногда врывался ляск или свистящий резкий звук. «Прошу вас», — проговорил Петр, — «разрешите мне на одной печи изучать мой способ». «Опять двадцать пять», — сказал Анисимов. «Пройдемся. Проводи меня немного». Они зашагали по краю дорожки. Следом, не обгоняя наркома, поползла машина. Анисимов недовольно оглянулся. Он и в Москве не допускал, чтобы автомобиль когда-либо следовал за ним, принаравляясь к его шагу. Считал барственной такую манеру. Подойдя к водителю, распорядился... «Поезжай главным воротом, подожди меня там!» И вернулся к Петру. Некоторое время они шли молча. «Подумалось сейчас о флокинах», — произнес Анисимов. Интонация была мягкой, доверительной. Он словно отбросил свою всегдашнюю броню официальности. «О флокинах?» Обоим был отлично известен этот специальный металлургический термин, обозначавший нераспознаваемый в те времена никакими приборами порог стального слитка. Наука выяснила лишь, что флотин вызывается мельчайшим, почти микроскопическим застрявшим в теле слитка пузырьком водорода. В прокатке под волками стана такой пузырек вытягивается, становится тонкой, как волосок, трещинкой, своего рода червячком, ничем по-прежнему не дающим о себе знать. Зараженная флотинами сталь получает клеймо годное, и только много времени спустя она, казалось бы, надежная, пущенная в дело, ломалась, рвалась. Бывали крушения поездов из-за внезапного разрушения рельса по всем признакам безукоризненного. Случалось, а мгновенно трескался грибной винт корабля, Иногда вдруг рушились и прочнейшие, казалось бы, фермы, шестерни и оси, и лишь в изломе обнаруживались губительные, уже разросшиеся Флокины, серебристо-белые хлопья, окруженные темными пятнами усталости. С давних пор Флокины были излюбленной темой Анисимова. Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что еще в молодости он, безупречный студент, порторг института, Был прозван товарищами человек без флокинов и гордился таким прозвищем. Ныне подначальные нисимову металлурги знали, что грозного наркома можно по грубоватому словцу купить, если перевести разговор на флокины. Александр Леонич в таких случаях воодушевлялся, входя в разнообразные тонкости этой темной проблемы, приводил поразительные факты и, как замечали, добрял, разговаривая. Впрочем, выражение Добрел с ним как-то не вязалось, попросту на время можно было не опасаться его желчности, вспыльчивости. Он и теперь, идя рядом с Петром, меряя шагами пустынную по ночному дорожку, охотно рассуждал о флокинах.